Глава 40. Похищенный город. Феромон. Доклад экспедиции. Происхождение. Солдат из касты бесполых охотников. Тема. Большая беда. Источник. Разведчик 230. Сегодня рано утром произошла катастрофа. Небо вдруг потемнело. Пальцы плотно окружили федеральный город Жуликан. На защиту сразу же выступили элитные регионы и тяжелая артиллерия. Все было пущено в ход. Тщетно. Вскоре после появления пальцев гигантская структура, плоская и твердая, глубоко вонзилась в землю рядом с городом, рассекая залы, разбивая яйца, разрушая коридоры. Потом эта плоская структура встряхнула и подняла весь город. Да-да, я утверждаю, именно так подняла целый город одним махом. Все произошло молниеносно. Нас поместили во что-то вроде прозрачной и твердой скорлупы. Весь наш муравейник перевернула с ног на голову. Брачные залы обвалились, запасы зерна погибли, повсюду были разбросаны яйца, нашу королеву ранили и взяли в плен. Своим собственным спасением я обязан только сильным толчкам, они позволили мне вовремя перепрыгнуть через край этой большой прозрачной скорлупы. Отовсюду воняло пальцами.